35. Это называется двигаться дальше. Деревню окутала туманная утренняя дымка. Что-то похожее произошло, и Джо, он сидел на кладбищенской скамейке, где он научился такому терпению. Прошел час, другой. И вот с холма в сторону деревни спускается Элвин Хокинг с Библией в руке. Он попытался открыть дверь дома священника. «Полли!» Она стояла перед ним в джинсах, хипстерах и мужской рубашке для регби. «Джо!» Они стояли на разных концах, а между ними простиралась пропасть. «Счастливого Рождества!» — сказал Джо. «Вчера у меня не было возможности тебя поздравить». «Это говорили повсюду», — ответила Полли. «Да», — согласился Джо, — говорили. — Это правда? — Я думаю, да. — Ты искал Элвина? — Нет. Я хотел увидеть тебя. Ни один из них не пытался преодолеть пропасть. Длинный коридор с позолоченным зеркалом, полированным столом и тяжелой Библией, простое распятие над лестничной клеткой — это все казалось преградами, которые невозможно преодолеть. — Нам не о чем говорить, не так ли? — спросила Полли. — Уже нет. Джой сделал шаг вперед, но она отступила в тень. Он вздохнул. «Я подумываю об отъезде». Ее лицо замерло. «Уезжаешь из Сент-Пирена?» Он кивнул. В настенных часах вращались и щелкали колесики. С этими друзьями? Нет. Они уехали прошлой ночью. Она задумалась. «Куда ты пойдешь? Посмотрим». Она сделала шаг вперед, и ее лицо осветил луч света из окна первого этажа. Ее лицо сияло, а на щеках играл румянец, поэтому в холодном декабрьском свете оно казалось почти теплым. «Я хочу, чтобы ты пошла со мной», — произнес он. Они застыли, словно на фреске. Он колеблется, а она отступает. Прозвенели настенные часы. «Я не могу», — ответила она. «Почему?» Ее лицо, казалось, подсказывало ему ответ. «Я не понимаю», — пояснил он. «Что ты не понимаешь, Джо? Я же уже говорил тебе, ищи другую девушку, Боже!» В тени она была такой красивой. Рубашка висела на ней, как палатка, Но под ее складками скрывались загадки. «Зачем ты так? До того, как мы с Элвином ушли в башню, мы с тобой были друзьями. Я думал, что мы больше, чем просто друзья. Я считал, что нравлюсь тебе. Ты мне нравишься, Джо, — тихо сказала она. Тогда почему ты -то меня избегала? Почему ты оттолкнула меня той ночью на кладбище?» Она пожала плечами. «Казалось, что этот разговор ее раздражает. Ты заслуживаешь лучшего, — прошептал он. Олли покачала головой и нахмурилась. «Я? Я действительно заслуживаю лучшего. Что я для этого сделала?» Она подошла чуточку ближе и протянула руки. «Я сделала что-то великое. Я? Замечательный гуманитарий, учительница, целительница. Что я сделала, а?» Она посмотрела на него пронзительным взглядом. «Или я заслуживаю лучшего, потому что мои скулы выглядят так, а грудь выпирает вперед, и мои глаза, бедра и талии выглядят вот так?» Джо качал головой, но не мог подобрать слова. «Ты даже не знаешь меня, Джо, вовсе нет. Ты думаешь, что знаешь, но только по той причине, что однажды мы вместе проехались на машине, потому что я проявила к тебе интерес, когда ты в этом нуждался. Но это не значит, что ты меня знаешь, вовсе нет. Так почему же я заслуживаю лучшего? Потому что я прекрасный и замечательный человек, мнение которого никогда не учитывают». «Или потому что я кокетка, которая может цеплять мужчин, подобно тому, как Дэн Робинс цепляет рыбу? Или потому что ты хочешь затащить меня в постель, Джо Хак?» Он отвел взгляд, ощутив неловкость из-за подобного вопроса. «Дело не в этом», — произнес он. «Разве не так?» Он хотел произнести слова «Я люблю тебя, Полли Хокинг». «Я люблю». Эти слова застряли у него в горле, даже не достигнув языка. «Теперь ты меня пугаешь», — так сказала Клэр Манерс, И он даже не был уверен, что эти слова являлись правдой. Он сам хотел, чтобы они были правдой, но, возможно... Его глаза рассказывали другую историю. Половина деревни считает, что мы делаем это как кролики. «Я действительно тебя хочу, по крайней мере». Это было правдой, он хотел ее. «Ты заслуживаешь меня, Джохак». Он покачал головой, и на его глазах внезапно выступили слезы. «В деревне все считают тебя святым, Джо. Но я знаю, что это неправда, и ты тоже знаешь. Это же не поездка за покупками в Сент-Айвс, так ведь, Джо. И недорожные испытания твоей новой машины?» Он покачал головой. «Нет». «Тогда о чем ты меня спрашиваешь, Джо? Что именно?» Поле сократило разрыв между ними. «Может быть, никто из нас не заслуживает другого, Джо?» Теперь ее рука легла ему за голову и потянула его вперед. Но поцелуй был короткий, прощальный поцелуй. Не так хорошо, как ты ожидал, верно? Лучше, — ответил он, — но это было не так. Я кокетка, Джо, вот кто я. Мне нравится компания красивых молодых мужчин. Это все, чем я был? Нет, конечно. Но... Она отвернулась. Вся деревня начал говорить он, но голос затих. Как он мог это произнести? — Я знаю, — сказала она и сжала его руку. «Все деревни считают нас распутными, похотливыми подростками. Они думают, что мы уединяемся каждую ночь. Они считают, что каждую ночь мы спим на пляже Пиренн-Сенс. Она пристально посмотрела на него. «Ты помнишь тот день?» В Сент-Айвс он кивнул. «Ты рассказал мне, как работает твой компьютер, помнишь?» «Да». «Если достаточно людей считают что-то правдой, то, вероятно, это правда, не так ли?» Он сморгнул слезу. «Что-то в этом роде...» Это не было объяснением, которое распознал бы Фрэнсис Гальтен, но разве не в этом заключалась мудрость толпы? Опросите большое число людей и усредните ответы. Спросите их, поднимутся ли цены на акции. Спросите вес быка, спросите триста человек из Сент-Пирена, и они скажут вам, что Поли Хокинг и Джо Хак были любовниками. Не станет ли это все правдой? Но ведь так бывает не всегда, верно, Джо? Не всегда получается. Триста человек могут ошибаться. Тысяча человек может ошибаться. Весь мир может ошибаться. Даже стихи могут ошибаться. «Не думаю», — прошептал он. Она снова притянула его к себе. На этот раз поцелуй был долгим. Он почувствовал себя уютно в ее руках. «Ты хочешь, чтобы это сбылось?» — спросил он, когда их губы наконец соединились. Хотела бы я, чтобы мы всю ночь занимались любовью на песке, в декабре мы же замерзнем насмерть. А если бы было лето? Тогда бы было слишком светло, по всему пляжу были бы отдыхающие, прохожие, люди на лодках, подростки под кайфом. А если бы мы поехали во Флоренцию или Венецию или Рим? Она улыбнулась. Это не план, это мечта. Она отошла в сторону. Я хотела бы оказаться с тобой во Флоренции, Джо. «Но ты бы туда не поехал, ты бы возненавидел ее. Ты бы возненавидел меня за флирт с итальянцами. Тебя бы наскучили мои прихоти и желания. У тебя есть собственные мечты, и я не хочу им следовать. Ты не захочешь потратить всю свою жизнь, чтобы следовать моей мечте? Я бы не возражал». Он качал головой. «Если бы мы были вместе, и ты бы никогда не простил себе, что отнял меня у Элвина. Разве?» «Нет, Джо, я знаю тебя». «Элвин — неплохой человек, ты знаешь, это лучше любого другого. Ты единственный человек в Сент-Пирене, кроме меня, который с ним жил. У него свои проблемы, но они есть у всех нас, так ведь? У него их больше, чем у большинства, поэтому ему нужна я». Поли отпустила его руку, нужна ли? Больше, чем ты можешь представить. Выражение ее лица говорило о том, что разговор подходит к концу. «Я думаю, что в Сент-Пирене есть святой», — мягко сказал Джо, — «и это не я». и не Элвин. «Я не думаю, что они станут переименовывать деревню». Она улыбнулась. «Я хотела бы сказать, чтобы ты вернулся в Сент-Пирон и увиделся со мной». Она посмотрела вниз. «Но я же не могу этого сказать верно. Почему нет? Должна ли я говорить тебе, Джо, ты разочаровал меня?» Она снова посмотрела на него. «Я бы предпочел, чтобы ты это сделала. Потому что я не хочу провести остаток своей жизни в поисках тебя». Я не хочу смотреть на каждую машину, которая едет вниз по этой улице, и думать, ты ли это. Я не хочу оглядываться на каждого белокурого туриста. Я должна справляться со своей жизнью. Так что мне нужно, чтобы ты пообещал мне, если ты уйдешь, когда ты уйдешь, что ты никогда не вернешься обратно. Никогда? Эти слова шокировали его. Теперь это был его дом, это беспорядочная застройка, это бухта, это гавань и это церковь. Он знал лучшие места в бухте для ловли рыбы. Он знал ветра, течения и водовороты береговой линии. Он знал каждое лицо, он знал имена. Уехать навсегда будет непросто. Никогда. Ее лицо выглядело грустным, но она снова подняла руку и коснулась его. «Я не могу провести десять лет в ожидании только ради того, чтобы увидеть тебя в гавани с девушкой под руку». Он покачал головой... Я бы так не сделал, эти слова больно ужалили его. Даже в этом случае я не могу прожить две жизни, Джо. С Элвином не всегда легко, ты знаешь это. Если я жду твоего возвращения в деревню, постараюсь ли я, чтобы все между нами стало хорошо, или я сдамся слишком рано? Либо мы бежим вместе в Испанию и делаем детей на пляже, либо мы строим новые жизни друг без друга. Давай тогда выберем первый вариант. Он попытался улыбнуться. «Я могу уехать в Испанию?» «Нет, Джо, мы уже говорили об этом. Тогда почему?» «Почему, если вам плевать друг на друга, почему ты против моего возвращения? Почему ты так подумала про меня? Я был бы еще одним незнакомцем на пляже». Она посмотрела на него. «Ты уже знаешь ответ на этот вопрос. Если нет, тебе нужно подумать об этом самому». Джо провел рукой по своему лицу, ее слова было трудно переварить. «Никаких писем, — сказала она, — никаких сообщений, никаких электронных писем, ничего. Это называется «двигаться дальше», Джо, «двигаться дальше». «Не оборачивайся», — написала ему доктор Марсия Броди, «и когда он настанет, не сопротивляйтесь. Встаньте из-за стола и уйдите. Не вздумайте собирать вещи или прощаться. Выйдите из офиса и не оборачивайтесь. У меня есть кое-что для тебя». Он пошарил в кармане, наслаждаясь выражением ее лица. считая это подарком на Рождество. Он вытащил связку ключей. Это Порше Джейн. Она сказала, что я могу его забрать, если она умрет. Он протянул ключи. Полли нерешительно взяла их. Это спортивная машина. Когда наступит лето, ты сможешь опустить крышу. Она тебе не нужна? Не там, куда я собираюсь. Она сжала ключи. «Помни меня», — попросила она. «И ты меня». Он пошел к церкви и зашел в колокольню. Он планировал распределить свое время, назначить дату, может быть, на месяц вперед, чтобы посидеть за прощальным обедом с Меллори, Джереми и Демельзей. Но жизнь провела еще одну черту. Ты больше никогда не сможешь вернуться, подумал он. Он собрал свои вещи, одежду, которую купил во время поездки с Джереми, немногочисленные остатки еды со склада, а именно несколько десятков разных банок, Немного риса, немного овсянки и сушеных бобов. Упаковал все в коробки и перевязал их. Затем поднял первую упаковку на плечо и пошел в гавань. «Во сколько высокий прилив?» — спросил он Кенни, который сидел на стене гавани и ножом обрабатывал какую-то деревяшку. «Ты его пропустил?» — ответил Кенни. «Ты на рыбалку?» — подумывал об этом, — ответил Джо. «Теперь это твоя шикарная лодка, да?» — Джо кивнул. «Я выменял ее на свой «Мерседес». А мы уж думали, что ты уже обменялся с векарием на молодую Поле. Так и появляются сплетни. И когда все увидят поле в Порше, лучше не станет. Сегодня вечером прилив будет без десяти семь. Но он тебе не подойдет. Следующий высокий прилив будет завтра, в четверть седьмого утра или около того. Спасибо. Откуда этот бродяга всегда знал время каждого прилива? Но все равно будет темно. Солнце не встанет раньше восьми, но ты сможешь выйти в море и посмотреть на рассвет. Джо переложил содержимое своего узла в катамаран. Осмотрел хорошо оборудованную каюту. Тут было намного комфортнее, чем в суровом убежище колокольной башни. Он лег на койку и уставился на низкий потолок. Здесь хватило бы места и для Полли, подумал он. Они могли бы вместе уместиться на этой кровати. Тесно, но уютно. Он забрал из колокольной остатки своих вещей и еды, нашел большие фляжки для воды и наполнил их при помощи деревенского насоса. Сегодня возле насоса никого не было, вода снова должна была течь по трубам. Он проверил лодку, веревки и паруса, кранцы и якоря. Он туго натянул швартовые канаты, наслаждаясь тем, как они скользят по рукам. Смеркалось. На набережной он услышал взволнованные крики. Джо поднялся по лестнице и вышел на палубу. Огни горели в буревестнике, гостинице, на рыбном складе, в магазине и в кабинете начальника гавани. Теперь вдоль всей портовой стены мерцали огоньки рождественских гирлянд, светил даже старый маяк. «На день позже, но добро пожаловать», — подумал он. И это был не конец света, на глазах навернулись слезы. Он снова спустился в каюту. С набережной доносился смех, он тоже смеялся. Как странно было смеяться одному. Он расположился за картографическим столом и достал несколько морских карт Кауфмана. Он начнет плыть прямо отсюда, подальше от земли, подальше от всего. «Наверное, я могу отправиться на Таити или на любой из тысячи тропических островов», — подумал он. Он мог бы. Но на том острове, куда он направлялся, не было песчаных пляжей или кокосовых пальм. Это был остров со скалистыми бухтами, небольшим лесным массивом из высоких сосен, и там была хижина с каменным камином и туннелем в снегу. Там будет Бригита и папа Микель. Они поджарят утку и съедят рис аля Манд. Они смогут насладиться поздним Рождеством и могли бы поднять стакан за маму. Он провел инвентаризацию лодки. Кауфманы забрали ровно столько вещей, сколько могло поместиться в машину. Но многое все равно осталось. Всевозможные трекинговые устройства, посуды и ножи. В шкафах лежали эзюит-вестки и водонепроницаемые плащи, немного еды, бутылки свежей еды, немного красного вина и целый ящик бренди с Азорских островов. Прощаний не будет. Марсия Броди была права, а сейчас Полли. Вместо этого он сел с бокалом вина за, картографический стол достал карты Фаснета и Ирландского моря, и размышлял над ними до тех пор, пока не стихли голоса на берегу и не погасли огни. Когда он доставал карты, он нашел в ящике листы бумаги. Он написал «Дорогой Мелори, этот бренди — мой вам подарок. Я уверен, что вы поделитесь им с Джереми Демельзи и Мартой. Элвин Хокинг тоже любит бренди, несмотря на то, что о нем говорит Марта. Может, вы оставите ему бутылку?» Я уезжаю примерно так, как приехал, один, ранним утром и без предупреждения. Пожалуйста, простите меня за это. Я должен найти своего отца и мою сестру. Я скучаю по ним больше, чем когда-либо. Я многим обязан вам и населению Сент-Пирен. И я понял, что рождественский банкет был идеальной прощальной вечеринкой. Я буду счастлив, сохранив этот момент в памяти. Берегите себя. Со всей любовью. Джо. Он отнес письмо и ящик Бренди на Фиш-стрит и просунул их в коридор. Мелори уже лежал в кровати. Джо проснулся до рассвета, даже раньше чаек. Он спал на удивление хорошо. Мама никогда не высыпалась на лодке папы Микеля. Она жаловалась на качку, хваталась за края койки, и ее костяшки пальцев белели от усилий. Я должна держаться, говорила она, или я выпаду отсюда. Папа Микель над этим смеялся. «Ты не выпадешь из койки», — он пытался один за другим отцепить ее пальцы. «Тебе надо научиться отпускать», — говорил он. Мама научилась отпускать, но папа... Папа все еще где-то дышал. Джо был в этом уверен. Гриб не забрал бы папу Микеля. Он сел бы на свою лодку и отправился бы на свой остров. И не обращал бы внимания на холод. «Мы должны оставаться немного холодными. Оставайтесь холодными и продолжайте дышать». Это был его способ победить смерть. «Вдохни, выдохни». Папа ослаблял мамину хватку, один за другим разжимал ее пальцы. «Позволь накрыть тебя. Я подоткну одеяло так плотно, что ты никогда не выпадешь, даже во время шторма Ионы», — говорил он. Она так и умерла с плотно подоткнутыми одеялами. Время от времени Джо брал ее за руку и шептал ей слова папы Микеля. «Просто продолжай дышать, мама». «Продолжай дышать». Иногда, когда она была в сознании, она поджимала губы, чтобы он видел ее дыхание. Для Джо это выглядело будто воздушный поцелуй. Мамина кожа за несколько дней до смерти казалась тоньше копировальной бумаги. Он должен был быть осторожен, даже если держал ее руку. Она выглядела такой хрупкой, словно могла разорваться пополам. «Мама сегодня говорила со мной незадолго до конца», — сказала ему Бригита. Что она сказала? Он сидел со своей сестрой в маленькой чайной комнатке хосписа. Они менялись местами. Бригите теперь было девятнадцать. Она могла водить. Она могла водить машину мамы хэтчбек, который прошел весь путь до Атлантического побережья Франции и обратно. На ней она могла поехать в их маленький домик в Блэкхите и поспать там. Теперь была очередь Джо ждать неизбежного. Стены чайной комнаты хосписа были украшены разноцветными отпечатками детских ладоней, каждый был помечен именем и датой. Настенная живопись была закончена лишь наполовину. «Хотите добавить свои отпечатки на стену?» — спросила однажды медсестра. «Отпечатки оставлены детьми наших гостей. Они называют умирающих пациентов хосписа гости, как в загородном отеле. Мама могла быть гостем, но Джо был уже не ребенок. «Мама заставила меня пообещать быть сильной», — сказала Бригита. «Она говорила мне, что жизнь прекрасна. Она сказала мне наслаждаться своими разочарованиями и достижениями, потому что это сделает меня сильнее». «Все это сказала мама?» «Да». «Она заставила дать обещание? «Да». «Это очень важно для мамы», — сказал Джо. «Она сказала мне влюбиться и никогда не отступать. Она так делала, как ты думаешь, с папой. Я не знаю, может быть, нет». Она попросила меня наслаждаться каждым днем. Нет ничего такого, от чего нельзя получить удовольствие, так она говорила. Джо задумался. Она не просила меня что-то пообещать, тихо произнес он. Ох, она еще попросит. Она обязательно попросит. Когда настала его очередь, мама спала. В палате хосписа было очень тусклое освещение. Настолько тусклое, что едва ли превышала яркость горения свечи. Любому было бы трудно бодрствовать в таком полумраке. Может, в этом и был смысл отправлять умирающих пациентов спать, чтобы они могли просто перестать дышать. Джо тоже заснул на стуле с прямой спинкой. Когда он проснулся, голова мамы была повернута, а глаза открыты. «Прости, мама», — произнес он, — «я заснул». Она что-то ему говорила. «Что такое, мама?» Он приблизился к ней. «Тебе нужна вода? Что-то еще?» Она качнула головой. «Что ты пытаешься?» Мне сказать «мама», его лицо было очень близко, поэтому она буквально вдула слова в его ухо, всего три слова. Последние слова, которые она произнесла в этом мире «заставь меня гордиться», сказала она. «Я сделаю это, мама». Он сжал ее руку. «Я обещаю».